Глава 23 Ощущение присутствия сверхсущности исчезло. Одновременно с этим пал защитный купол. Лина, понимая, что придется драться, без промедления набросила на себя и друзей все возможные защиты. Сделанного ими местные маги не простят. И точно. Навстречу ей тут же направился мечущий молнии глазами кержак в сопровождении множества других разумных разных видов, и все они буквально пылали гневом. Что ты натворила, глупая девчонка? Разъяренно рявкнул старый орк, сжимая кулаки до белизны. Ты же все погубила! Я спасла свою родную вселенную и тысячи других от гибели. дерзко бросила Алина. «Если бы вы совершили последний обряд, то все они схлопнулись бы. Вы хоть представляете, какое количество разумных вы бы погубили?» «Чушь!» — отмахнулся Киржек. «А даже если и так, то какое нам до них дело? Мы свой народ спасали!» «И ради его спасения были готовы без зазрения совести погубить других? Ну вы сволочи же!» «Ты превысила меру моего терпения!» С яростью выплюнул старый орк, начав выплетать какую-то жутковатую связку. «Прежде чем обижать ребенка, попробуй со мной справиться!» Внезапно раздался голос, настолько похожий на его собственный, что все архимаги изумленно вскинулись, принявшись оглядываться. Сам шаман медленно повернулся влево и ошарашенно замер на месте с приоткрытым ртом, Там вертелась огромная в несколько его ростов черная воронка, у которой стоял второй кержак в таком же сером балахоне, только на его левом плече пылало потусторонним огнем окобезны. бездны. Не узнать его опытный маг не мог, видел этот жуткий символ в древних книгах. «Значит, и в этом она не солгала!» Пробурчал старый орк себе под нос, рассматривая свою копию. Несколько моложе, чем он сам но вот силой от него шибала такой, что глаза на лоб лезли. Этот кержак был сильнее раз в десять. С ним действительно не справится всему совету архимагов, по земле размажет и не заметит. Рядом с пришельцем стояли люди, эльф, пара никогда не виданных хране ящеров, двуногая прямоходящая пестрая кошка и огромный, покрытый, волнующийся под ветром длинной шерстью паук. Все они были одеты в черно-серебристые костюмы с тем же оком бездны на левых плечах. Ты полагал, что я оставлю без помощи свою ученицу? Процедил сквозь зубы второй кержак. Зря. Но если бы я опоздал, то вы все сдохли бы и страшно. А ты? Не понимаю, как я мог превратиться в такую мерзость. Не понимаю. А ты у нас добренький да? — скривился первый. — Скалу, помнишь? У меня там все ученики погибли. — Не все. — ступил вперёд орк, которого он сразу узнал. Это был, как неудивительно, Граг. — Я умирал, когда учитель нашёл меня и спас. Я так обрадовался, что он прежний, не такой, каким стали вы, после того, как взяли в руки тот проклятый скипетр. Мы же вам говорили, что этого делать нельзя, но вы не послушали, а потом стали страшным и фальшивым. «Вот-вот, слушай, что тебе мальчишка говорит», — проворчал второй кержак. «Правда. А скипетр, в отличие от тебя, я уничтожил, найдя его на твоём мёртвом теле». «Страшным и фальшивым». От обиды первой едва не задохнулся. Его эти слова ударили очень больно. Настолько больно и обидно ему не было ни разу в жизни. «Страшным и фальшивым?» Да что вы понимаете? Я искал хоть какую-то возможность выжить для последних орков, и нас никто не спас, за нами никто не прилетел. Знаешь, иногда лучше умереть, чем заплатить за спасение неприемлемую цену. Вот тогда-то тебя и поймали на крючок. А потом сюда переместили после гибели тела. Им нужен был маг твоей силы и твоего опыта. Местные не справились бы с постройкой псевдосети. «Да-да, я о тварях, которых ты называешь «они».» «И что же они тебе плохого сделали?» «Что?» — изумился второй кержак. «Ты еще спрашиваешь? Ну так смотри, передаю ментальные образы. Не стоит ставить защиту против телепатии, ты это умеешь, я знаю. А то словами рассказывать слишком долго. И учти, все это правда». В глазах первого вдруг вспыхнул яркий свет, а затем потекли картины, повествующие об увиденном и выясненном членами поисковой экспедиции. Особенно впечатлили старого орка картины, сжигаемых похожими на утюги кораблями населенных миров. Да и остальное не порадовало. И что во всем этом их вина? Покосившись на коллег, Кержак понял, что те видят то же самое. Его двойник, похоже, решил показать основные события всем высшим магам Кархама. А особенно его впечатлил рассказ Лины, тоже показанный двойником. Схлопывание множества вселенных? Триллионы жертв? Словам девушки об этом шаман ранее не поверил, а получается зря. Откуда-то он знал, что ему не лгут. Эта уверенность шла из глубин души от самой ее основы. В общем-то, дело до других ему не было. Но Кержак прекрасно знал, что у всего в мире есть цена, и благополучие, купленное так страшно недолго продержится. Законы равновесия не позволят. Они ослаблены, да, но при этом все-таки работают, и каждый в итоге получает по заслугам, рано или поздно. А значит, старались зря. Они обманули, а он, старый дурак, на этот обман повелся. Но что делать теперь? «Объясни, чего вы вообще добивались?» Пристально глядя на него, спросил двойник. «Мы просто хотели жить», — зло оскалялся Кержак. «Не так уж много, правда?» «Согласен, но как ваше желание жить связано с тем, что вы натворили?» Вздохнув, Кержак приступил к рассказу о том, что Совет скрывал ото всех уже больше тысячи лет. «Нашествие, как выяснилось, не было таким уж неожиданным для архимагов тогда еще разных народов. Они знали, что драконы полезли куда-то не туда и разворошили что-то очень нехорошее, и теперь следует ждать ответа. Это было отчетливо видно не только в астрале, но и в ментале. Однако, что именно произойдет, никто не знал, вот и готовились, как вскоре выяснилось, совсем не к тому». Перемещение в этот странный мир вообще было ошибкой, что-то случилось с порталом вскоре после открытия, точка назначения изменилась, и часть беженцев попала сюда. Поначалу никто не понял, в чем именно странность мира, но вскоре стало ясно, что заклинания работают здесь несколько иначе. Различия были невелики, но при использовании сильных заклинаний, особенно стихиальных, могли привести к катастрофе. Однажды при попытке мага зажечь костёр выгорел дотла весь город, а в другой раз попытка полива полей привела к затоплению целой долины. И подобных случаев было немало. Далеко не сразу удалось переработать заклинания под новые условия, на это пришлось потратить больше 500 лет. А потом крылатые ящеры, чтоб им и в посмертии, и калось, подгадили всем. Чего они добивались, никто так и не узнал, ни один дракон не выжил. Но об этом все, кому нужно, знали. Только, как уже говорилось, готовились совсем не к тому. Нашествие леса, во время которого погибло почти все население, не ждал никто, как и тысяч порталов, из которых вырывались ни на что знакомые непохожие твари-убийцы тоже. К счастью, вскоре стало известно, что горные местности относительно безопасны. Туда и эвакуировались немногие выжившие, начав понемногу заново строить жизнь. Вот только выживать удавалось с огромным трудом. Продовольствие приходилось добывать ценой больших жертв, и вскоре архимагам объединившихся народов стало ясно, что до окончательной гибели осталось совсем недолго, не более ста, ну, может быть, двухсот лет. Надо было искать выход. И вот тогда, после полувека отчаянных попыток выжить, с тогдашним главой совета во время погружения в ментал, вышли на связь некие странные сущности. Они Не называя себя, кратко сообщили, что являются собой высшие силы данной вселенной и предложили дать народу Кархама шанс на выживание. Но это, по их словам, невозможно без построения энергетической сети, контролирующей лес в определенных точках. Да, активация каждой точки потребует жертвоприношения пары десятков разумных, но все имеет свою цену. В конце концов, приговоренные к смертной казни преступники всегда есть. «Не лгите!» — буквально выплюнул Арио, вспомнив увиденное однажды Ровасом. «Прежний владелец моего тела видел, как приносили в жертву обычных крестьян». «Может и так», — не стал спорить Кержак. «Но это было неофициально. Видимо, кто-то решил упростить себе жизнь». Официально для такого можно было брать только преступников. Я не снимаю с себя вину за то, что не уследил, но был слишком занят. «Юноша прав», — заговорил один из архимагов, кряжистый гном с окладистой седой бородой. «Я несколько групп молодых магов ловил за этим делом. Наказывал, конечно, но это, видимо, не помогло». «Видимо», — кивнул старый орк и собрался продолжить рассказ, удивляясь про себя своему странному состоянию. Он впервые мог легко думать о вещах, думать о которых раньше просто не мог. Они словно ускользали из сознания. «Девочка, что ты с ним сейчас сделала?» Неожиданно повернулся к линии его двойник. «Я успел уловить какую-то странную связку, но не понял, для чего она была предназначена». «Я после общения со сверхсущностью и всего случившегося получила множество новых способностей и знаний. Ещё предстоит долго разбираться, что я теперь знаю и умею», — неохотно ответила девушка. «Так вот, я увидела на нём...» — она кивнула на местного кержака. «Какую-то отвратительно выглядящую чёрную сеть. Она была какая-то... склизкая». Я не выдержала и пожелала очистить его и всех остальных магов от этой гадости, и моё желание исполнилось словно само собой. «Вот как!» Задумчиво потер подбородок второй киржак. «Что ж, потом разберёмся. Но всё же прошу больше ничего не делать без спросу». «Хорошо. А ты продолжай!» Его двойник вздохнул, Точно таким же жестом тоже потер подбородок и заговорил. Они пообещали, что чем больше будет расширяться создаваемая сеть контрольных точек, тем более безопасной будет становиться жизнь в лепестке, и сдержали свое слово. А через несколько лет после создания первых точек сообщили, что для полноценного развертывания сети нужны маги иного рода, управляющие вероятностями для чего потребуется приводить в Кархам чужаков с нужными параметрами душ. Иначе на ее создание потребуется как минимум 10 тысяч лет. И буквально через два дня после этого в теле молодого гнома открыл глаза орочий шаман Кержак Черный, погибший на скале во время дуэли с Эльвинелем. Ему объяснили, в чем дело, но старый орк еще около трех лет пребывал в депрессии, переживая гибель учеников а затем нашел новых учеников уже в этом мире и постепенно привык считать его домом. Тело его к тому времени приобрело привычный вид, от гнома остался только дар магии Земли. Чужаки начали десятками пробуждаться в телах не слишком сильных и в основном ленивых и не приносящих особой пользы магов. Причем таким образом в Кархаме появлялись не только маги, но и ученые, инженеры — и управленцы из цивилизаций галактического уровня. Совет Архимагов скрывал их появление от обычных разумных Кархама, и со временем чужаки приспосабливались и адаптировали свои знания и умения под местные условия. Сам Кержак со временем вошел в Совет, а через триста лет возглавил его. Все это время создание активных точек продолжалось. Проблема была в том, что место для создания каждой точки созревало очень долго. Не менее пятидесяти лет. И все это время его требовалось накачивать энергией, причем в основном некро. Для активации они передали сложнейшие плетения, в которых даже старый орк разобрался далеко не сразу. «А что с нашими телами?» не выдержала Лина. «Я бы хотела вернуться в свое». «Это невозможно, девочка!» усмехнулся местный кержак. «В процессе переноса и смешения сущностей изначальные тела уничтожаются, так что твоего прежнего тела больше не существует. Не переживай, примерно через год ты будешь выглядеть по-прежнему». «А Эдна?» одна? упрямо набучилась девушка. «Она, выходит, погибла?» «Да», — безразлично пожал старый орк. «Я тебе это уже говорил». Не переживая, она была ленива и глупа, не представляла собой никакой ценности. «Видите, учитель, чем он от вас отличается?» Повернулась к его двойнику Лина. «Вижу», — кивнул тот. «Зря ты так относишься к живым разумным. Твою душу исковеркали, сначала скипетр, а потом они. Советую задуматься над тем, что, неся другим боль и горе, ничего хорошего не достигнешь». «Скажи спасибо девочке, что она сожгла опутывающую тебя чёрную сеть. Это жуткая вещь, я слышал о ней. Древние маги считали невозможным спасти поражённого ею. Как ты смогла и... кто ты? Тебе ведь это сказали!» «Откуда вы узнали?» — вытаращила глаза Алина. «По твоему поведению!» — проворчал второй кержак. «Да и поверхностное считывание мыслей!» «Я же всё-таки арн, У меня это автоматически выходит!» Сверхсущность сообщила, что я А-фактор, то есть способна проникнуть в саму суть мироздания и произвести там любой сложности деяния, попросив при этом помощи. Неохотно сказала девушка. «Если я права, если то, что я хочу, действительно нужно сделать, мне помогут. Если же нет, я погибну. А все мои дары — это только составные части общего дара А-фактора». Именно таким образом ей уничтожила подготовленное для обряда место. «Никогда не слышал об А-факторах?» «Зато я слышал», — мертвенно побледнел местный кержак. «Точнее, читал в одном древнем фолианте. Значит, ты уничтожила нашу сеть как А-фактор?» «Да», — подтвердила Алина. «А что?» «А то, что другого подтверждения твоей правоты не требуется», — понурился старый орк. «Если наши усилия были сведены на нет, а фактором, то мы однозначно выступили против самого мироздания». На мгновение умолкнув, он поднял на девушку хмурый взгляд и спросил. «Но ведь изначально ты хотела сделать что-то другое. Ты же призывала сюда сверхсущность. Зачем?» Она предложила принести её в жертву на алтаре истинного жреца, которым меня посчитала. Не стала скрывать Лина. «В жертву?» – охнул второй киржек. «Сверхсущность? И ты могла это сделать?» «Могла». «Ох ты ж мать моя женщина! Это всё?» «Нет», – тяжело вздохнула девушка. «Учитель, нам надо срочно отправляться на Эрум». «Ты же знаешь об экваториальном мосте этой планеты?» «Николай рассказывал», — подтвердил Киржек. «Это не мост. Это артефакт доступа в сферы», — выдохнула Лина. «Сверхсущность сказала, что сюда, ощутив выгорание своей псевдосети, идут они. Она обещала их задержать, но всего на несколько часов. Мы должны успеть позвать на помощь, иначе всем нам конец. Они крушение своих планов не простят». «Уверена, что крушение?» — хмыкнул ее учитель. «Думаю, местная псевдосеть на самом деле всего лишь один из ее узлов, не более. Так что ты права, надо спешить. Я сейчас отдам приказ на эскадру готовиться к срочному старту». «А что с нами?» — хмуро поинтересовался местный кержак. «Лес нас уничтожит!» «Вряд ли», — усмехнулась Лина. «Он сейчас очень доволен». «Да и я попрошу его вас не трогать». «Доволен?» — удивился старый орк. «А чему?» «Вы хоть представляете, какую боль причиняли ему проведением своих обрядов?» Укоризненно посмотрела на него девушка. «Он потому и бесился, что ему было больно. Вот и пытался избавиться от этой боли любыми путями. А вообще-то...» Немного подумав, она неуверенно покосилась на учителя, затем сказала... «Нечего вам в этом мире делать. Вообще, надо бы переселить вас в другой». «Не проблема», — ступил вперёд Николай. «Мы по дороге встречали несколько небольших вселенных, где вообще нет разумных, но при этом пригодных для жизни планет хватает. Собирайте Империю как для перелёта на новое место. Мы за вами вернёмся после того, как всё закончится. Ну а если не вернёмся, значит погибли». «Хорошо», — кивнул местный кержак. Мы подготовимся к перелёту. Мы придём, если сможем. Пристально посмотрел на него двойник. Бывай пока. Думаю, ещё свидимся, нам надо ещё очень многое обсудить. Не думал, что у меня появится возможность поговорить с самим собой, прожившим другую жизнь. Повернувшись к Лине, Ровасу, Арио и учёным, он скомандовал. Бегом в гиперпереход, старт через три минуты. Они переглянулись и поспешили войти в черную воронку. Стоя перед возвышающимся на ней метров на 200 экваториальным мостом, Лина готовилась подать код доступа через самый глубокий из доступных уровней ментала. Как ни странно, добраться до Эрума удалось на удивление быстро, всего за 4 часа. Однако девушка ощущала, что время буквально уходит сквозь пальцы. Они приближались. Это ощущалось на каком-то подсознательном, глубинном уровне. Сверхсущность задержала их, насколько смогла, и, скорее всего, ценой своей жизни. Как только темный ветер, на который собрали всех наличных вероятностных магов эскадры, их оказалось 12, оказался на орбите Эрума, Лина сразу определила точку входа в артефакт, выглядящий мостом. Просто увидела. Она располагалась на небольшом островке из вуманной формы. Девушка показала на него и потребовала срочно высадить ее там вместе с магами. Нужные плетения она передала Кержаку во время пути, а он уже распространил их среди учеников. Из уважения она также попросила сообщить о том, что намерена сделать ректору Таурана. Активация артефакта не должна была повредить планете, но мало ли что. «Ты пришла», — заставил Лину вздрогнуть безразличный детский голос. Она медленно обернулась и кивнула. Ну, конечно, аватар третьего не мог не появиться здесь. Видимо, почувствовал, что происходит что-то необычное. Чтобы не тратить времени, которого с каждым упущенным мгновением становилось все меньше, девушка сформировала ментальный образ, повествующий о случившемся, и передала его аватару. Тот несколько мгновений постоял молча, усваивая информацию, затем спросил, «Помощь нужна?» «Не знаю», — вздохнула Лина. «Скорее всего, нет. Но вот что. Я не знаю, откуда знаю то, что сейчас скажу. Возможно, от сверхсущности, с которой общалась, возможно, от самой сути мироздания. Сразу после того, как все закончится, вам с братьями надо будет срочно перехватывать контроль над местным эгрегором, или планете придется туго». Если бы знали, как перехватить, то сделали бы это давно. Я знаю, и сейчас передам вам способ. Но делать это можно будет только после того, как внешний контроль отключится. Сразу скажу, работать с храмами вам будет очень тяжело, их эгрегоры слишком исковерканы. Не знаю даже, сумеете вы их восстановить в должном виде или нет. Плюс еще кое-что я поняла только сейчас. Лина нервно поежилась и продолжила. «Вашу звездную систему надо выводить в другую вселенную, возможно, даже в нашу. Она будет иметь какое-то немаловажное значение в будущем. Думаю, Ваарн-Ларк вас охотно примут и помогут». «Зачем?» — удивился Аватар. «На самом деле вы находитесь в микровселенной объемом в несколько тысяч световых лет», — пояснила девушка. «Никакой большой галактики и других звездных систем здесь просто нет, это видимость». Сюда вас поместили с целью защиты артефакта доступа в сферы. Так может остаться здесь, чтобы к нему никто не добрался? К сожалению, ваша микровселенная сжимается и не более чем через тысячу лет схлопнется. Это точно?» Помрачнел аватар, что на детском личике выглядело довольно странно. «К сожалению, да». Подтвердила Лина, про себя удивляясь возникающим из ниоткуда знаниям, причем возникающим своевременно. «Тогда согласен. Вы знаете, как вывести систему в вашу вселенную?» «Знаю, но об этом потом. Извините, заканчиваю пока беседу. Если нам не удастся остановить этих, то все эти разговоры в пользу бедных». «Хорошо, я подожду здесь». А ребенку это не повредит?» Стревожилась девушка. «Вы говорили, что долго вам в ее теле находиться нельзя?» «Я сейчас уйду», — усмехнулся Аватар. «Попросите кого-то из женщин присмотреть за малышкой, пока меня не будет. Когда я потребуюсь, позовите». И действительно, буквально через мгновение рядом с Линой уже растерянно оглядывалась по сторонам Энли, не понимая, где это она. Она надулась и явно собиралась зареветь, но не успела, Свидетели у разговора с аватаром были, поэтому ничего объяснять не потребовалось. Из раскрывшейся неподалеку воронки гиперперехода тут же вышла навигатор одного из фрегатов, до того много лет проработавшая в детских мирах Аарн Ларк, и очень быстро успокоила ребенка. Не прошло и минуты, как девочка смаковала огромную конфету и с любопытством поглядывала на странных существ. Особое ее внимание вызывал Архут Ей очень хотелось подойти и погладить длинную шелковистую шерсть арахна, но Энли не решалась. Пара. оглянулась на кержакалина. Алина. «Готовьтесь сразу после моей команды накладывать плетение вызова. И еще...» «Что?» «Возможно, вызов не сразу сработает. Они могли и это предусмотреть. Тогда мне придется снова пройти к сути мироздания, и там...» «Что там?» Насторожился киржак, не желающий новых сюрпризов от шебутной ученицы. Не хочу пока говорить. Отрицательно покачала головой девушка. Может, не понадобится. Что-то у меня нехорошее предчувствие, что как раз понадобится. Недовольно проворчал старый орк. У меня тоже, поежилась Лина. Ладно, вперед. С этими словами она активировала переданные сверхсущностью коды доступа. Внешне ничего не изменилось, однако на уровне основных законов мироздания ненадолго сменили значение несколько переменных. «Идемте», — скомандовала девушка и ступила прямо в каменную стену, словно той на самом деле не существовало. «Любопытно», — заметил кержак и последовал ее примеру махнув перед тем остальным магом. Ни магом заходить в такие места не следовало, слишком опасно, никакие технологические устройства не спасут в случае чего. Они оказались в огромном шестигранном зале, в центре которого выселись две серебристые пирамиды, причем соединенные вершинами, то есть одна стояла на другой в зеркальном отображении. Лина решительно направилась к ним, жестом скомандовав сопровождающим окружить странную конструкцию. Подойдя совсем близко, девушка обратила внимание на висящий в воздухе круг с двумя отпечатками человеческих ладоней, хотя нет, не человеческих. Они внезапно стали трехпалами. Не сразу она поняла, что отпечатки постоянно меняют форму. Видимо, предназначаются для разумных существ разных биологических видов. Вздохнув, Лина положила на них ладони, и отпечатки тут же стали нужного размера. Руки словно утонули в материале круга. «Начинаем!» — хрипло выдохнула девушка. Маги и сами, уже начавшие к этому моменту формирование плетений, довольно быстро закончили их под контролем кержака, после чего совместили в единую структуру. Это удалось не сразу. Несколько ошибок все-таки было сделано, и некоторые части пришлось создавать заново. Наконец, все оказалось завершено, и Лина подключилась к плетению. Из памяти своевременно поступали нужные сведения, и она активировала уровень за уровнем артефакта, подключая каждый к соответствующему уровню плетения. Когда оно полностью активировалось, Лина передала по указанным сверхсущностью координатам приросшие к ее душе пакет данных но понятия не имело, получили его или нет, поскольку никакой реакции не последовало. К изумлению жителей Эрума, экваториальный мост, к которому они давно привыкли и не обращали на него внимания, внезапно вспыхнул опаловым свечением, то и дело перемежающимся разного цвета вспышками. А затем это свечение вдруг поднялось до стратосферы и заиграло световую симфонию. Находившиеся неподалеку от моста люди поспешили отойти подальше, не желая пострадать. Однако ничего больше не произошло, и через некоторое время свечение опало, а затем и вовсе сошло на нет. «Ну что?» — спросил Кержак, когда все закончилось. «Боюсь, что ничего», — хмуро посмотрела на него Лина. «Я так и думала. Они предусмотрели, что кто-то может вызвать помощь из сфер, и перекрыли такую возможность». Но они забыли, что можно и иначе. Она как-то очень зло усмехнулась и добавила. «Есть те, кого они боятся до безумия, и к ним можно дозваться из сути мироздания». «Кто, например?» Приподнял брови старый орк. «Чёрный демиург!" буквально выплюнула девушка. Она недавно воплотилась. «Святой Создатель!» Чуть не задохнулся от такого известия кержак. «А не будет ли лекарство страшнее болезни?» «Вряд ли», — отрезала Лина. «Всё, я пошла». Теперь войти в транс и нырнуть в омут, ведущий к сути мироздания, удалось намного проще и быстрее, чем в первый раз. Вот только на самой грани омута девушка услышала чей-то молящий зов. «Не делай этого, прошу тебя, ты не понимаешь». «Мы правы». «То есть превращение мироздания в ад, где каждый только сам за себя, это, по-вашему, правильно?» Не выдержала и отозвалась Лина. «Топтание всех других, если тебе выгодно, это правильно? Горе слабым?» «Конечно, правильно», — уверенно заявил кто-то. «Только так и должно быть. А слабые сами виноваты в том, что не стали сильными». «Значение имеет только сила. Ты вот сможешь стать не просто сильной, а сверххищником. Так зачем тебе думать о других, какое тебе до них дело?» «То есть вы считаете, что их боль и горе не имеют никакого значения?» «Не имеет и не должна приводить ни к чему, ни к каким последствиям для сильного». Именно поэтому не должно существовать никаких законов воздаяния. Они неправильны. «Какая же вы мерзость!» — брезгливо бросила Лина. «Так получите же то, что заслужили, твари!» И нырнула в омут, не слушая затихающий позади стон. А внутри раскрылась полностью, буквально распахнула свою душу и взмолилась о помощи, обращаясь не только к сути мироздания, но и адресно к черному демиургу. Некоторое время ничего не происходило, а затем девушка ощутила чье-то присутствие. От этого кого-то исходила холодная, давящая, пугающая до да икоты сила. От нее хотелось спрятаться, забиться в какую-то щель и не отсвечивать. «Кто ты и чего хочешь, дитя?» Обрушился на нее непредставимой силы ментальный образ. Однако Алина удержала себя в руках и решительно передала непонятной сущности все тот же пакет данных. Некоторое время царило молчание, затем пришел еще один образ. «Благодарю тебя, дитя. Не беспокойся, эти получат по заслугам. Точнее, уже получили. Сферы уведомлены и подключились к очистке мироздания от последствий их действий. Я могу тебе еще чем-то помочь. Я хотела бы стать обычным пилотом без всех этих даров. С трепетной надеждой сказала Лина. Я не хочу быть афактором, магом, жрецом, правителем и прочим. К сожалению, это невозможно. В новом образе черного демиурга ощущалась понимающая улыбка. Ты думаешь, я хотела становиться тем, кто я есть сейчас? Отнюдь. Но такова моя суть. Могу посоветовать только одно. Прими и пойми себя, иначе невозможно. Так я и думала. Вздохнула девушка. А больше мне ничего не нужно. У меня все есть. Разве что тело мое обратно хотелось бы. А это вернуть бедной Эдни, пострадавшей ни за что. Это тоже невозможно? Увы, это будет нарушением основных законов. Твое тело совмещено с этим полностью, а душа Эдны ушла на перерождение. Примерно через семь месяцев в одном довольно странном мире родится голосистая девочка. Ясно. Что ж, пусть будет так. Ничего другого мне не нужно. «Есть учители не один, есть друзья. Чего еще надо?» «Вообще-то многое», — рассмеялась черный демюрк. «Но неважно. Тогда вот что. Если я тебе очень понадоблюсь, позови меня, и я приду». «Спасибо. А как вас зовут?» «Нэни Кассат». «Нэни -косат. Главная героиня книги Иара Эльтеруса «Демиурги. Полигон богов». «А что теперь?» — спросил Алина. «Дел всем хватит. Исправлять то, что натворили эти, придется еще долго. Аномалии, ими созданные, мы уже убрали из всех вселенных. Но последствия их воздействия так быстро не уберешь». Причем ведь как умно, сволочи, действовали. Если бы не ты, то их заметили бы еще не скоро. Так что еще раз благодарю, но мне пора. — Погодите, — вскинулась девушка. — А как нам вернуться в ту вселенную, где странные планеты? Мы же обещали, что вывезем разумных оттуда. — Я вложила плетение перехода туда, в твою память, — сообщила черный демиург. Его любой достаточно сильный вероятностный маг может использовать. Я рада, что ты помнишь о своих обещаниях. Это важно. Теперь об обещании перенести эту систему в вашу вселенную. Поможем. Обратись к безумным Бардам, а конкретно Калифании, дочери Аренасия. Я передам ей всю нужную информацию. А теперь до свидания, дитя. «До свидания». После этого вымотанная Даниэль Зелина поспешила выйти из транса. Открыв глаза, она увидела встревоженное лицо Киржака и успокаивающе улыбнулась ему. «Всё», — выдохнула она. «Теперь этим мне босовчинку покажется. Ими сама черный демиурк занялась. Ни одной аномалии уже нет». «Даже так?» — приподнял бровь старый орк. «Хорошо, но последствия...» «С последствиями придется разбираться еще очень долго», — грустно вздохнула девушка. «Так мне и сказали, и дали плетение для перемещения в ту странную вселенную. Обещание надо выполнять». «Это да!» — вмешался в их разговор Архудху. Я, например, должен узнать, что случилось во Вселенной, где утюги выжигали планеты. Так что я собираю своих и лечу туда. Маршрут мы уже просчитали. «Лети!» — кивнул Кержек. «А мы разберемся с делами на Эруме и домой». «Домой», — блаженно улыбнулась Лина. «Кто бы знал, как я устала от этих проклятых приключений». «Понимаю!» Задумчиво посмотрел на нее старый орк, прекрасно понимающий, что никуда ей от приключений не деться. «А фактор, и этим все сказано».